Глава 95. Любовь, ненависть и Грейс. «Нет, спасибо», — отвечает Флинт после неловкого молчания. «Как хотите». Она щелкает пальцами, и в ее руке появляется бокал с лимонадом. Она долго пьет из него, глядя на нас. Не знаю, в чём тут дело. То ли в том, что она не доверяет нам, то ли в том, что она насмехается над нами, но она не спускает с нас глаз. Когда она, наконец, заканчивает утолять жажду и отпускает бокал, он остается парить в воздухе рядом с ней. Итак, мои дорогие, скажите мне, о каком секрете пойдет речь? Думаю, это не столько секрет, сколько решение задачи. Я неловко ёрзаю на диване, пытаясь понять, что лучше, сразу взять быка за рога или действовать постепенно? Это важный вопрос, и у нее нет никаких причин нам помогать, кроме разве что душевной доброты. Но есть ли у нее эта самая доброта? Но тут она смотрит мне прямо в глаза и мелодично произносит. «Всё есть секрет, Грейс? Ведомо нам это или нет?» Она отпивает еще глоток своего лимонада, прежде чем опять предоставить бокалу парить рядом с ней. Знаете, в последние несколько недель мне на ум несколько раз приходила одна старая история. Не понимаю, почему она всплывает в моей памяти снова и снова, ведь обычно истории вспоминаются мне лишь ненадолго, а затем уносятся вместе с утренним ветерком, поняв, что мне некому их рассказать, кроме моих цветов. Ведь мы тут довольно изолированы. не так ли? В ее словах чувствуется некое недовольство, но оно тут же проходит. Может, мне это показалось, тем более, что больше никто ничего не заметил. «Но теперь вы здесь, и мне понятно, что эта история предназначалась вам». Она смотрит в глаза каждому из нас. «Так что позвольте мне погрузиться в воспоминания, если вы не против». «Ну что вы, мы совсем не против», — говорю я и улыбаюсь. «Мы с удовольствием выслушаем любые истории, которые вы пожелаете нам рассказать». «Столько силы и такая дипломатичность!» «Право же, Грейс, ты представляешь собой приятный сюрприз». Ее улыбка широка, но она не доходит до глаз, что, вероятно, естественно, ведь то же самое можно сказать и о моей улыбке. но Хатсону это похоже не по вкусу. Я чувствую это потому, как он напрягается, потому как он подается ко мне, будто готовясь заслонить меня от всего того, что может мне угрожать, включая коргу. Но она только откидывается на спинку кресла и с довольным видом начинает. Когда-то, давным-давно, ветер, свистевший в деревьях, был полон магии. Она играла в догонялки с волнами, которые целовали берег, и плясала в языках пламени, пылавшего, чтобы сделать Землю более приветливой. Она была прекрасна и одинока, и в этом мире, полном магической силы, и столь отличном от того мира, который ныне так отчаянно пытаемся понять все мы, родились две девочки. Девочки. Ее глаза горят все ярче и ярче. Она сама горит все ярче и ярче, пока все ее существо не начинает сиять изнутри. То были сестры-близнецы, рожденные от двух божеств Замар и Осиела, которые любили друг друга так сильно, что хотели иметь ребенка. Но Вселенная требует равновесия, и потому у них родились две дочери. Каждая воплощала собой одну из сторон одной и той же медали. К несчастью, в ночь, когда они появились на свет, Замар умерла и превратилась в тот свет и то тепло, которое окутали каждое существо на этой новой планете. Асиел был убит горем и поклялся растить своих дочерей с той заботой, которую дала бы им Замар. Она замолкает, чтобы откинуть с глаз упавшие на них волосы, и когда на них падает свет зари, я понимаю, что они не русые, как мне показалось в начале. В них смешались все цвета. Они и рыжие, и светлые, и темно русые и черные, и серебристые. Это целый водопад цветов. Он кажется бесконечным. Она замечает, что я смотрю, и пропускает волосы сквозь пальцы, чтобы свет падал на них под самым удачным углом. И я едва могу удержаться от улыбки, потому что какой бы сильная она ни была, она также на редкость тщеславна. Я отмечаю про себя, что это может нам помочь. Затем терпеливо жду, чтобы она продолжила свой рассказ. Осиел любил девочек одинаково и всегда говорил им, что они появились на свет чтобы принести вселенной равновесие, что их сила так велика, что она не может и не должна быть заключена в одном существе. «Сила», — говорил он им, — «всегда требует противовеса. Нельзя иметь силу без слабости, красоту без уродства, любовь без ненависти». Она отпивает еще глоток своего лимонада и добавляет. «Добро без зла». И вот так сестры были воспитаны в этом мире, который они одновременно любили и ненавидели, в мире, который отнял у них замар, но который также дарил им каждый новый день, от восхода солнца до его заката. Они росли под солнцем, любя и учась, терпя неудачи и добиваясь успехов, до того самого дня, когда стали достаточно взрослыми. Она опять делает паузу, чтобы мы усвоили ее слова, и медленно, не торопясь, отпивает лимонад. Я никогда не слышала этой истории, но читала я достаточно, чтобы понять, что это миф о сотворении Земли, и мне не терпится узнать, кто сотворил что, и при чем тут те сведения, за которыми мы явились сюда, если этот миф вообще имеет к ним отношение. Должна сказать, что Карга — хорошая рассказчица. Она знает, как держать слушателей в напряжении. На лицах моих друзей написан «интерес», и, кажется, для них этот миф не нов, в отличие от меня. Возможно, так оно и есть, ведь чем дольше я живу в мире сверхъестественных существ, тем яснее вижу, насколько он отличается от мира обыкновенных людей. Естественно, предположить, что их мифы о сотворении — Их система верований отличается от тех, что знаю я. Хотя меня удивляет, что, прожив в этом мире полгода, я так этого и не поняла. Впрочем, это объяснимо. Ведь в прошлом году я, в сущности, проспала даже Рождество, самый главный праздник в моей собственной культуре. «Стали достаточно взрослыми для чего?» — спрашиваю я, когда становится очевидно, что она молчит, потому что хочет, чтобы кто-то задал ей этот вопрос. Для того, чтобы выбрать себе имена, для чего же еще? Видишь ли, Осиел не мог этого сделать. Дать кому-то имя — священный ритуал. И поскольку второе божество скончалось, девочкам нельзя было давать имена до тех пор, пока они не стали достаточно взрослыми для того, чтобы самим совершить обряд. Так на свет появились Кассия и Адрия. Имена двух сестер пронзают гостиную, как удар молнии, быстро, ярко и всеохватно. Когда все остальные кивают, как будто эта часть хорошо им знакома, я вдруг понимаю, что мне все таки доводилось слышать кое-что из этой истории. На уроках магической истории и на уроках магических законов, Хотя всякий раз она упоминалась вскользь. Карга не только замечает, что нам знакомы эти имена, но, похоже, радуется тому, что мы их знаем, потому что в ее голосе звучит воодушевление: ее улыбка делается теплее, приветливее, менее настороженной. Многие существа слышали о Кассии и Адрии, хотя они называют их разными именами. И многие во Вселенной любят их. за их жертвенность и доброту. Адрия так любила порядок, что создала законы Вселенной, которые сестры одновременно и любили, и презирали. Затем она создала людей и объявила их совершенством. Карга немного оскаливается при этих словах, как будто не может поверить в то, что кто-то посмел назвать людей совершенством. И хотя теперь я сверхъестественное существо, а не обычный человек, девушку, которая до 17 лет росла в мире обыкновенных людей, это ее враждебность немного напрягает, хотя она во многом оправдана. Достаточно посмотреть на то, что мы сделали с планетой Адрии и друг с другом. Кассия же любила хаос, и, чтобы не дать своей сестре превзойти ее. создала сверхъестественных существ и также объявила их совершенством. Она улыбается нам всем доброй улыбкой. И все вы — плод любви и воображения Кассии. Она делает паузу, словно ожидая, что мы поблагодарим ее. Но чтобы она там ни думала, я не могу представить себе, что она и есть одна из двух богинь из древнего мифа о сотворении — Считайте меня скептиком, но поверить в это нелегко, даже в том мире, в котором по земле ходят вампиры и драконы. Но с того самого момента, когда они были сотворены, обыкновенные люди и сверхъестественные существа начали враждовать между собой, продолжает Карга сухо и резко, обнаружив, что мы не спешим выказывать ей наше преклонение. И тогда Кассия и Адрия, увидели, как их прекрасные творения затеяли войну между собой. Люди, которые верили в порядок, старались укротить Вселенную. Они установили правила для всего и расставили все на свои места. А вот сверхъестественным существам она качает головой, как доброжелательная мать, которая никак не может понять своих детей. Порядок никогда не шел на пользу. Им нравится драться, Нравится сеять раздор и разрушение, где бы они ни оказались. Это разгневало Адрию. Она пришла в ярость от того, что дети Хаоса уничтожают ее детей. Она сурово смотрит на Хадсона, как будто именно вампиры, и он лично в ответе за все плохое, что когда-либо случалось в этом мире. И Адрия отравила чашу жизни, предназначенную для того, чтобы питать ее сестру, и ее саму. Именно эта чаша позволяла им передвигаться между сферами и продолжать творение в них. Она укоризненно качает головой. И когда Кассия, богиня хаоса, испила из этой чаши, она сразу же отравилась и упала на землю, а ее сила уменьшилась вдвое. Адрия жалела свою сестру, но считала правильным свое решение защитить свои творения и порядок, необходимый для всеобщего процветания. Вот только эта глупая богиня позабыла одну важную вещь. Она делает драматическую паузу и одним долгим глотком допивает свой лимонад. Мэйси напряжена, она вцепилась в свое платье, с нетерпением ожидая, когда Карга продолжит свой рассказ — «И что произошло?» — спрашивает она наконец. «Что случилось с Адрией?» «Она забыла самый важный из советов, которые дал ей Асиэл. Вселенная требует равновесия во всем, и Адри пришлось заплатить высокую цену». «Какую?» — спрашивает Флинт. «Видно, что ему тоже не терпится узнать, что произошло». «А что случилось с Кассией?» — спрашивает Мэйси. Адрия тоже упала на землю, лишившись части своих сил. Ибо то, что случается с одной сестрой, должно случиться и с другой, чтобы сохранить равновесие. Это первичная магия Вселенной. Она опять качает головой, словно огорчаясь, что сестры позабыли этот урок, сожалея о том, что случилось потом. А Асиел, который любил их всю их жизнь, покинул их. Он сказал, что это только до тех пор, пока они не усвоят урок, что когда они научатся ладить друг с другом и сохранять равновесие между хаосом и порядком, он вернется и заберет их. Она замолкает и долго смотрит в огромное окно в задней части комнаты. «Но это было давно», — шепчет она наконец. А Осиел за ними так и не пришел. Говорят, Кассия и Адрия остаются на Земле до сих пор и вынуждены наблюдать, как много поколений сверхъестественных существ охотятся на обыкновенных людей и наоборот. Они постоянно борются между собой, не идут ни на какие компромиссы и совершенно не способны жить в гармонии и равновесии, совсем как те сестры, которые создали их. Ее голос слегка дрожит. Она замолкает и делает медленный долгий выдох, как будто эта часть рассказа причиняет ей физическую боль, и в конце концов она почти шепчет. Поскольку стычки между ними продолжались... и вылились в Первую Большую войну, обе стороны обратились к своим создательницам, чтобы те помогли им достичь гармонии, даже если это будет означать, что противная сторона будет полностью стерта с лица земли. Тогда Адрия начала помогать своим любимым людям, уча их распознавать сверхъестественных существ и уничтожать их. Они отнимали жизни, истребляли целое поселение сверхъестественных существ и привели некоторые виды на грань исчезновения. Но сверхъестественные существа не сдавались, они продолжали сражаться с людьми, пока в мире не воцарился опустошительный хаос. Она замолкает, скользит взглядом по моим друзьям и сосредотачивается на мне. Теперь ее глаза стали совсем уж странными и горят так ярко, что кажется почти нереальными. Она продолжает смотреть на меня, и в комнате нарастает напряжение, а по моей спине начинают бегать мурашки. И среди этого хаоса, среди этой смуты, во времена крайних проявлений любви и ненависти появились вы, горгульи.